Память преподобного Феофана, постника и исповедника. Родители Феофана были язычники. Он же обратился ко Христу еще в детстве. Будучи еще младенцем, он увидал ребенка, умиравшего от холода, жалился над ним, снял в себя одежду и надел на него. Когда после того пришел он домой, родители спросили его: Чадо, где твоя одежда? Он отвечал: Я одел ее Христа. Отец спросил его: «Кто это Христос? Мы почитаем Меркурия и Аполлона». После этого отрок ушел от своих родителей. Ангел Господень взял его и возвел на гору Диавес, где поручил его одному постнику, который 75 лет проводил монашескую жизнь. Старец принял отрока и стал учить его иноческой жизни и священным книгам. Их обоих питал ангел. Через пять лет после того старец приставился – По его кончине отрок жил в пещере, проводя постническую жизнь пятьдесят восемь лет. Затем, получив повеление от ангела Божия, он вышел из пещеры и, сев на льва, проехал шестьдесят поприщ, проповедая веру Христову. Цари Кар, Карин и Нумериан велели схватить его и бить. Преподобному нанесено было сто ударов по шее, после чего он претерпел еще многие мучения. Когда мучители увидали, как много он творит чудес и какое великое число людей приходит к нему и получает святое крещение, они устыдились своего бессилия и мирно отпустили его. Он возвратился в свою пещеру и, прожив в ней еще семнадцать лет в строгом посте, приставился ко Господу.